12 ноября. Я впервые за несколько месяцев проспала последний час перед самым рассветом, когда привыкла вставать и идти заниматься своим живым хозяйством. Вспомнила, как час назад Кирилл разбудил меня нежным поцелуем, буквально на мгновение вырвав из сладкого сна, сказать, что он сам сегодня подоет и накормит животных. И самое странное, почувствовав где-то на грани между сном и явью Вкус его поцелуя на губах и, услышав его тихий голос, старался не разбудить Лизу. Я не испугалась и продолжила спокойно спать дальше. Сейчас, открыв глаза, я глупо улыбалась и ощущала себя счастливой, как никогда. Обо мне позаботился мой мужчина, дал возможность подольше поспать, взяв мои обязанности на себя. Хотя накануне вечером, дождавшись его с прогулки, За кружкой горячего чая сказала, что доить и кормить в деревне считается женским занятием. Тогда он лишь усмехнулся, зарылся в мои волосы на затылке и всей пятерней перебирая пряди, уведомил, что никто не помешает ему облегчить мою жизнь. А кормить – пожалуйста, он съест все, что приготовлю. Лизы рядом уже не было, она у нас ранняя пташка. Одевшись и умывшись, прошла в гостиную с твердым желанием позаботиться о самом вкусном завтраке для своего мужчины, впрочем, как и для остальных. Но в гостиной оказались только Лиза и Лидия. Они пили компоты и играли в домино. Изумленно окинув их взглядом, спросила: «Доброе утро, а где все?» Лида кивнула, приветствуя меня. Лисенок подскочила, быстро чмокнула в щеку и тут же вернулась обратно, резвой козочкой запрыгивая на стул. Пашка с Русланом и Олегом пошли заниматься одним из свободных домов, которые на этой улице. Туда и Димон с Серым подойдут. А Семён с Кириллом отправились на военную базу. Они всего полчаса назад уехали, ты не переживай, немного пропустила. А зачем так рано подскочила? В кои-то веки поспать дали, а ты упускаешь такую возможность. Я пожала плечами, опечалившись, что не застала Кирилла утром. Не увидела, не прикоснулась. Поймав себя на этой мысли, на мгновение замерла, чувствуя, будто на меня сейчас откровение снизошло. Я влюбилась, и совсем не поверхностно. Я люблю. Люблю впервые в жизни. И оказывается, это страшно. В то же время осознание принесло облегчение, сняло внутреннее напряжение, устранив многие противоречия, мучившие меня последние несколько дней. Я люблю. Как прекрасно знать и ощущать это всем телом, каждой клеточкой, всей душой чувствовать любовь к другому существу. Не к своему ребенку, родителям или друзьям, а именно любовь к мужчине, Кириллу. Вот так, пребывая в приятных мечтах от этого открытия, Прошла на кухню и также молча укрывшись в своих мыслях, позавтракала. Но ну, а потом Лида отвлекла множеством насущных дел. Мы затеяли переезд, потихоньку перетаскали вещи в теперь уже их дом, определились с продуктами, которые они возьмут себе. Постепенно мы с Кириллом заберем все, что принадлежит мне, но находится на их территории. А на освободившемся месте они будут размещать свое добро. Уже ближе к вечеру задира петух переехал к Лиде в оборудованный курятник вместе с парочкой курочек, чтобы не скучал. Чуть позже Михалыч выделит Павлу еще кур и различную скотинку, и комбикорм, и сено для организации личного подворья. Руслан от подобного счастья пока отказался, сказав, что он до весны подождет, а там, научившись хоть чему-то, тоже задумается о своем хозяйстве. Отлынивать ему, конечно, не удастся, кто не работает, тот не ест, а на ферме дел всем хватит. Мы следы расставили и разложили все по местам, нашли новые занавески и повесили на окна. Короче, у нас очень насыщенный и ответственный день выдался, но что ни говори, с приятными хлопотами. А едва начало смеркаться, вернулись Павел и Руслан, и почти сразу за ними Кирилл с Семеном, и мы вышли во двор их встречать. Фургон грузовика был заполнен оружием, но больше всего меня заинтриговала странная установка с кучей рычажков и датчиков, которую мужчины осторожно, вчетвером перетащили в дом и разместили в кабинете. С вопросом опередил Руслан. «Ну и что это за штука?» Судя по довольному лицу Павла, он уже догадался о назначении «штуки». Семён, еще совсем недавно скептически настроенный к планам Кирилла, заинтересованно суетился вокруг и только что руки довольно не потирал. «Это мощная радиоустановка», — ответил Кирилл. «Она может ловить сигналы по всему миру. Нам повезло. Ко всему прочему, достался список частот различных военных баз и правительственных учреждений». Хотя это не главное, с ее помощью мы сможем поддерживать связь с другими городами, с теми, кто выжил и хочет жить нормально. А я еще свяжусь со своими сослуживцами. Если остались живые, то подобная идея придет им в голову однозначно, и они начнут искать такую возможность. Дальше мы болтали, разгружая фургон, часть оставили Семену и селянам, а часть наши мужчины выгрузили для себя. Наблюдая за их трепетными прикосновениями и восторженными восклицаниями, когда к ним в руки попадала очередная машина для убийства, я удивлялась. Они ведут себя, как дети с игрушками, а ведь это оружие. Как его можно любить и восхищаться им? Мне этого никогда не понять. Разместившись за столом на ужин, мы делились новостями о проделанном за день. И я в очередной раз думала, как же приятно сидеть в компании близких, радоваться щебету веселых и общительных ребятишек, слушать стук столовых приборов, стаканов, ощущать тепло и заботу окружающих и знать, что теперь я не одна. Мы решили завтра, как обещали мужчины, съездить в город и набрать всего для будущего малыша Лиды. Вновь поймав горящий предвкушающий взгляд Кирилла, вспомнила, мне тоже надо серьезно подойти к этому вопросу. В груди Комком застыли неуверенность и томительное ожидание, ведь завтра я в полном смысле стану женщиной Сура, его половиной, а ведь он еще не знает, что я люблю его. И так захотелось услышать, что он тоже меня любит, надеюсь, все придет со временем.